«Только через мой труп». Часть 9 Глава 12 Я спустился на этаж ниже, постучался в дверь спальни Вульфа и вошел. Он восседал в постели, положив под спину три подушки и готовый наброситься на поднос с завтраком, который покоился на холме, покрытом черной шелковой простыней. Увидев меня, Вульф рявкнул. «Я еще не поел!» «Я тоже грустно», — признался я. «И на душе у меня скребут кошки, поэтому давайте будем терпимее. Я только что относил нашей гости кофе. Как она?» «Не знаю». «Она спит?» «Не знаю». «Какого дьявола?» «Я хотел вам сказать, но вы перебили, как всегда. Прошу больше не перебивать». Она исчезла, спать даже не ложилась. Она вылезла из окна, спустилась по пожарной лестнице и, судя по всему, выбралась на 34-ю улицу через проходные дворы, которыми мы с вами иногда пользуемся. Поскольку она спускалась по пожарной лестнице... Она должна была миновать ваше окно. Я спал. Я так и подумал, хотя лелеял надежду, что когда в доме женщина, которая к тому же может оказаться убийцей, вы не сомкнете глаз, чтобы бдительно... Замолчи! Вульф отпил немного апельсинового сока, с полминуты хмуро таращился на меня, потом отпил еще. Позвони мистеру Кремеру. «Расскажи все без утайки!» «Включая путешествие в любовное гнездышко?» Вульф поморщился. «Не пользуйся такими выражениями, когда я еще не успел позавтракать. Расскажешь ему все про мадам Зорку, мистера Баррета и мисс Рид, кроме моей угрозы мистеру Баррету. По поводу боснийских лесов?» Эту тему вообще не затрагивай. Если ему потребуется письменное изложение моей беседы с мадам Зоркой, ублажи его, пусть потешится. У него достаточно сил, чтобы выяснить подноготную этих людей и разыскать мадам Зорку. Если он захочет меня видеть, пусть придет в одиннадцать. Но в одиннадцать придет ваша дочь. Тогда перенеси визит мистера Кремера на двенадцать, если он пожелает. Вульф допил сок. Позвони на радио Seven Seas и спроси, нет ли чего для меня. Если нет, то пусть свяжутся со мной немедленно, как что-то получат. И договорись, чтобы в девять я смог позвонить в Лондон и побеседовать с мистером Хичкоком. Напечатать вам? Нет. Кто внизу? Пока никого. Но придут с минуты на минуту. Когда появится Сол, положи конверт в сейф. Я поговорю с Солом, как только закончу разговаривать с мистером Хичкоком. Сол пусть поднимется первым, потом Фред, а последним Орри. Ты уже позавтракал? Вы же сами знаете, что нет, черт возьми. Ах да. Иди и поешь. Я спустился в кухню, позвонил на радио и заказал разговор с Лондоном на девять часов. Потом позавтракал, одновременно читая «Таймс», раздел, посвященный убийству Лэдлоу. Пицца-репортер переврал мою фамилию. Да и вообще, для газеты, тираж который начинают печатать в полночь, они дали совершенно устаревшие сведения. В частности, сообщили, что полиция до сих пор меня разыскивает. Как и предсказал Кремер, они уже откопались, что Ледлоу был британским агентом. Но ни про Черногорию, ни про боснийские леса или балканских принцесс в газете не было ни слова. На второй полосе «Таймс» поместила набор фотоснимков и небольшую заметку про убийство в Париже, совершенное когда-то с помощью «Колдеморт». Когда прибыли Сол, Фред и Олли, я отправил их ждать в гостиную, чтобы не мешали мне работать. После второй чашки кофе и всего, что ей сопутствовало, я почувствовал себя гораздо лучше. А к тому времени, как мне удалось дозвониться до инспектора Кремора и поведать ему нашу душераздирающую историю, я уже вообще весело насвистывал. Поскольку выспаться этой ночью Кремору удалось примерно так же, как и мне, выслушал он меня не слишком дружелюбно и совершенно рассверепил, когда узнал, что целых два часа зорка была у нас в руках, а мы ему даже не позвонили». И уж совсем мне стыдно передать, какие грубые выражения использовал этот достойный человек, услышав, что зорко улизнула еще до завтрака. Я как мог попытался подсластить ему пилюлю, напомнив, сколько свежатинки, скормил ему совершенно задарма. Но Крэмор продолжал кипеть как чайник. У него самого никаких новостей вроде бы не было. Или он не хотел со мной делиться. Но в двенадцать он обещал заскочить, если сумеет. А тем временем было бы неплохо, чтобы я отпечатал отчеты о встречах с Зоркой и Барретом, а также о моей поездке на Мэдисон Авеню. Ну что ж, очень мило с его стороны. Впрочем, случилось так, что много печатать мне не пришлось. Разговор с Хичкоком из Лондона состоялся, как и было намечено, в девять утра. Я его не слушал. Затем я отправил Соло наверх, в оранжерею, как велел Вульф, хотя перед этим я взял конверт и упрятал его в сейф. Судя по всему, Солу досталось задание не из простых, так как спустился он только через четверть часа и попросил пятьдесят долларов на расходы. Я присвистнул и спросил, кого он собирается подкупить. Сол ответил — окружного прокурора. Вульф перезвонил из оранжереи, И сказал, чтобы я пока попридержал Фреда внизу, а наверх послал Орри. С Орри особых забот не было, поскольку он вернулся, не успев выйти. Прошагал ко мне и потребовал. Выдай мне три тысячи долларов трешками. С удовольствием. Мне некогда валять дурака, Орри. Говори, сколько тебе надо. Нисколько, дорогуша. Нисколько? Да, представь себе и прошу не приставать ко мне с расспросами. Я проведу весь день в публичной библиотеке. Будь готов». Ори увернулся от блокнота, который я в него швырнул, и, приплясывая, выбрался из кабинета. Я вставил в машинку лист бумаги и принялся печатать отчет для Кремера. Поскольку работа меня не слишком занимала, мысли витали где-то в стороне. Я не добрался еще до третьей страницы, как вдруг сообразил, какая бы вышла потеха, если бы мне удалось разыскать зорку, не вставая из-за стола. Я подтянул к себе телефон и набрал номер. Мне пришлось ждать довольно долго, прежде чем я услышал голос. «Алло, алло!» Я заговорил уверенно, но ласково. «Алло, Белинда?» «Да. Кто это?» «Угадай». Я не в состоянии играть в угадайку. Это Арчи, красавчик-сыщик. Я хочу предупредить. Как ты узнал этот номер? Он не внесен в справочник. Знаю. Как, по-твоему, читать я умею? Вот и прочитал на твоем аппарате, когда звонил с него. Хочу сказать следующее. Во-первых, я считаю, что ты прелесть. Поэтому, если позовешь меня почитать вслух, «Я приду. Во-вторых, я забыл поблагодарить тебя за выпивку. И, в-третьих, хочу предупредить тебя насчет Зорки. За ней охотятся около тысячи фараонов. И если ее обнаружат у тебя, то могут быть...» «Что ты плитером?» «Черт побери! Сколько же раз ты ему врезал?» «Один». «Дьявольщина! И ты носишь фамилию Гудвин?» «Твоя мать никогда не жила в Ирландии?» «Катись к чертям! Лучше отойди и не мешай! Видишь, человек приходит в себя!» Фабер поднимался по частям. Сначала оперся на руки, потом встал на четвереньки и, наконец, с трудом выпрямился во весь рост. Медленно повернулся и одарил меня таким взглядом, что я не выдержал и посмотрел в сторону. «Вот уж не ожидал увидеть такое выражение в глазах человека, которого я только что отправил в нокаут. Разумеется, первым моим порывом было потребовать от него, чтобы он поднял книгу, но я сдержался. Более того, когда Фабер двинулся к двери, я даже отступил на шаг, освобождая ему дорогу, и попросил Фреда, чтобы он проводил его». Затем подобрал книгу, поставил ее на место, потер ушибленные костяшки пальцев, несколько раз сжал и разжал кулак, позвонил наверх Вульфу и доложил сводку. В ответ услышал только хмыканье. Размяв пальцы до рабочего состояния, я снова уселся за машинку. Но день, похоже, складывался неудачно для Кремеровского отчета, Мало того, что во мне все сопротивлялось необходимости переводить чистую белую бумагу ради того, чтобы обеспечить полицейских интересным чтивом, так меня еще без конца прерывали телефонные звонки. Позвонил Милтон, чемпион-фехтовальщик, хотел знать, как обстоят дела, но порадовать его мне было нечем. Позвонил какой-то приезжий из Сент-Луиса, мечтавший поболтать с Вульфом по поводу орхидей. Провинциалу удостоился аудиенции на следующий день. Звонил Ори Кеттер, а немного позже Сол Пензер. В обоих случаях Вульф попросил меня не слушать по параллельному аппарату. Время уже шло к 11, когда позвонил японский император. Так, во всяком случае, была обставлена церемония звонка. Сначала женский голос попросил к телефону мистера Вульфа. Я спросил, кто его спрашивает, и женщина ответила, что мистер Барретт. Я попросил передать мистеру Баррету трубку. Она сказала, чтобы я подождал. Я подождал. Наконец мужской голос произнес, что хочет говорить с мистером Вульфом. Я спросил, он ли мистер Барретт, и он ответил, что нет, но в свою очередь потребовал, чтобы я подозвал к телефону Вульфа. Я спросил, кто хочет говорить с Вульфом, и он ответил, что мистер Баррет. Тогда я снова попросил подозвать мистера Баррета и опять услышал, что должен подождать. Так вот мы развлекались. Наконец, когда борьба пошла уже по третьему кругу, я услышал в трубке нечто более определенное, расслабленный вкрадчивый голос. Баррет у телефона, мистер Вульф, Дональд Баррет. Нет, нет, Джон Барретт. А, -а, а, вы отец Дональда из фирмы Баррет и Дерюси. Да, мистер Вульф, вы. Минуточку. С вами говорит Арчи Гудвин, доверенный помощник мистера Вульфа. Я думал, что меня соединили с мистером Вульфом. Нет, мистер Вульф занят до одиннадцати часов, но я могу передать ему послание. <с> — <Nerd> э -э -э -э, молчание. — Ну что ж, передайте следующее. Я хотел бы, чтобы мистер Вульф как можно скорее перезвонил мне в контору. — Нет, сэр, ничего не выйдет. Он никогда не звонит по телефону. — Но у меня очень важное дело, даже срочное. Хорошо бы, чтобы мистер Вульф... — Нет, сэр, это бесполезно. «Мистер Вульф по деловым вопросам принимает только у себя в конторе. Он не перейдет на другую сторону улицы, даже если ему посулят весь золотой запас Америки». «Но это просто нелепо». «Да, сэр, я всегда так говорил, но обсуждать это бесполезно. Случай клинический». Секунд десять трубка выразительно молчала. Потом раздался голос. «Где находится ваша контора?» «Дом 506 по западной 35-й улице. Мистер Вульф проводит там весь день и ночь тоже. Контора расположена в его собственном доме». «Ну что ж, я еще подумаю. Спасибо». Вульф спустился из оранжереи несколько минут спустя. Посмотрел почту, проверил, заправлена ли авторучка позвонил, чтобы Фриц принес пиво, и пробежал глазами три страницы отчета, которые я успел отстучать. Лишь после этого я поведал ему о переговорах с Барретом. Вульф внимательно выслушал, поблагодарив меня небрежным кивком. Решив, что неплохо бы расшевелить лентяя, я заметил, что он и так уже втянут в дело из чувства семейного долга что он царит деньгами направо и налево, в связи с чем было бы глупо и недальновидно не заметить еще одного клиента в придачу к мистормик, тем более такого, как Джон Баррет, которому явно не терпится поучаствовать в общей потехе. Я также рассказал о том, что первая сотня барретовских денег уже прошла через мои руки, и было бы обидно останавливаться на достигнутом. Впрочем, пробить дырку в его броне мне помешало появление самой клиентки. Фриц возвестил о том, что пришла мисс Тормик, и ввел ее в кабинет. На ходу поздоровавшись с Вульфом, Ния, не замечая меня, прошагала к его столу и решительно потребовала: "Где бумага? Вы ее получили? Да, она у меня. Сядьте, пожалуйста. Я? Мне нужна бумага." «Арчи, отдай ей документ!» Я подошел к сейфу, открыл его и вынул конверт, адресованный Солу Пензеру. Достав из него бумагу, я протянул ее Нее, а конверт выбросил в корзинку для мусора. Нее развернула бумагу и пробежала ее глазами. Вольф протянул руку. «Дайте мне посмотреть!» Мистормик даже ухом не повела, Вульф нахмурился и повторил свою просьбу уже настойчивее. Мне неохотно отдала ему бумагу, но сама не спускала с нее глаз. Вульф быстро пробежал ее глазами, свернул в четверо и спросил: « Где мисс фихтовальной в фехтовальной школе сказала, что едет туда. но ведь сегодня не может быть занятий. Не знаю, так она мне сказала. «Вы видели ее утром?» «Естественно. Мы живем вместе в маленькой квартирке на 38 восьмой улице». Не протянула руку. «Отдайте мне...» «Подождите. Не знаю, почему я решил, что вы придете ко мне вместе с мисс Ловхен. Глупо, конечно, но я сам виноват. Тем не менее, именно она оставила здесь документ. Так что только ей я могу его вернуть, если она... Я сама ей передам. Нет, я не согласен. Арчи, возьми, поезжай вместе с мисс Тормик к Милтону и отдай бумагу мисс Ловхан. Так мне будет спокойнее. Но это же дикость, — возмутилась Ния. Какая разница, кому отдавать бумагу? «Мне или Карли? «Возможно, никакой. Но так мне удобнее и правильнее». Вульф отдал мне бумагу и хмуро возрился на дочь. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что делаете?» «Надеюсь, также вы понимаете, что происходит?» «Я, например, не понимаю. Мистер Фабер уже дважды приходил сюда...» чтобы попытаться завладеть этой бумагой. «Вот как?» — не поджало губы. «Приходил к вам?» «Да. Второй раз чуть больше часа назад. Причем мистер Гудвин, выйдя из себя, больно стукнул его по лицу. Так что вы, девушки, должны понимать, чем грозит вам. Мы понимаем». «Очень хорошо». «И вы по-прежнему рассчитываете закончить свое дело сегодня?» «Да». «Когда и где?» Мистер Мик покачала головой. Вульф пожал плечами. «Вы встречались сегодня утром с мистером Кремером?» «Встречалась, но не с мистером Кремером. Какой-то шпик отвез меня в полицейское управление, и там со мной говорили двое». Оттуда я поехала прямиком к вам. Вы рассказали о том, что нашли эти штуки в своем кармане, и про все остальное? Да. Они не задавали вопросов о ваших политических убеждениях? Нет, конечно. С какой стати? Ведь они ничего об этом не знают. За вами следили, когда вы вышли из полицейского управления? «Я...» — не прикусила язык. Немного помолчав, она добавила. «Не знаю. Не думаю. Если вы настаиваете, у меня нет времени. Я все равно должна повидаться с Карлой. Но если он собирается...» Вульф кивнул. «Ладно. Арчи, отдай бумагу мисс Лофхен в присутствии мисс Тормик». Я предложил. «Фред в гостиной. Он мог бы...» «Нет. Ты сам. Но через полчаса придет Кремер». «Я знаю. Возвращайся как можно скорее». Я проводил нею к выходу. Родстер стоял напротив крыльца, где я его и оставил. Мы забрались в машину, я запустил двигатель, с минуту разогревал его, потом включил передачу, и мы поехали. Ния сидела с отчужденным видом. Не знаю, что было у нее на уме, но ко мне ее мысли определенно отношения не имели. Смирившись с этим прискорбным фактом, я не открывал рта за все время непродолжительного путешествия. На 48-й улице, напротив заведения Милтона, собралась небольшая толпа, а перед входом патрулировал полицейский. Пока мы шли к входным дверям, фараон придирчиво осмотрел нас, но останавливать не стал. Ни в вестибюле, ни в приемной не было ни души, но из кабинета Милтона доносились приглушенные голоса. Мы заглянули туда и увидели, что Жанна Милтон сидит за столом в кресле, а по другую сторону стола расположились двое сыщиков с блокнотами». Муж Жанны с потерянным видом и несчастной физиономией мерил шагами комнату, время от времени сокрушенно покачивая головой. Увидев нас, один из сыщиков задрал голову и рявкнул. «Что вам надо?» «Все в порядке», — приветливо отозвался я. «Мы по личному делу». Ния остановила Милтона и спросила. «Мисс Ловхен наверху?» «Никого наверху нет», — простонал Милтон. «Здесь совсем пусто. Мы разорены. Мистер Годвин, вы можете мне сказать...» «Прошу прощения, но мне нечего вам сказать. А утром мисс Ловхен была здесь?» «Да, она заходила, но сейчас ее нет. А давно она ушла?» «Господи, откуда мне знать? Может, полчаса назад». Милтон хлопнул себя по лбу и посмотрел на нее. — Она просила вам что-то передать, если вы придете, — раздался голос Жанны Милтон. — Она уехала домой, мистер Тормик. — Да, верно, — согласился Милтон. — Именно это она и просила передать, что едет домой. И больше ничего. Она уехала домой. — А что вы от нее хотели? — спросил сыщик. — Подсказать фаворита на предстоящих скачках, — ухмыльнулся я. — Идемте, мистер Тормик. Мы вышли на тротуар, и я спросил, «Значит, говорите на 38-й улице? Западной или Восточной?» Ния не, нежно улыбнулась. «Право, это такая глупость. Зачем вам со мной ехать? Неужели вы думаете, что я не отдам ей бумагу?» «Ну что вы, конечно, нет», — заверил я. «Скажите, какой был бы смысл припираться мне с будущей женой? Я бы с радостью отдал вам эту бумажку». Но мне все равно нужно ехать в том направлении. К тому же, если я ослушаюсь Вульфа, он меня уволит. Какой у вас адрес? Дом 404, Восточная, 38-я улица. Это займет всего лишь... Извините, я сейчас... Я заметил кое-что занятное. Залезайте в машину, а я сейчас вернусь. Я зашагал к такси, которое стояло в футах в двадцати позади нашего родстера. Несколько секунд назад я заметил, как пассажир такси внезапно резко пригнулся, чтобы скрыться с моих глаз. Когда я всунул голову внутрь, таксист сказал, «Занято!» «Вижу!» — ответил я и вытянул шею, чтобы получше рассмотреть спрятавшегося Фреда Даркина. Стало быть, Вульф приставил хвост к собственной клиентке. «Просто хотел сберечь ваши нервы и время!» 404, Восточная, 38 восьмая улица. Я вернулся к Родстеру, залез на водительское сиденье, запустил мотор и сказал Ние, что обменялся парой любезностей со своим закадычным дружком. Ния промолчала, вся в папочку. Должно быть, погрузилась с головой в балканскую историю или, по меньшей мере, в ту ее часть, в которую сейчас влипла. В отместку всю дорогу я был нем как рыба. Прямо напротив дома 404 оставалось свободное место, где я и остановил машину. Домик оказался довольно старым. Крыльцо из восьми ступенек, вестибюль с почтовыми ящиками и кнопками звонков. Дверь в узкий коридор. Нии даже не пришлось доставать ключ, потому что дверь была приоткрыта. Я пропустил девушку вперед. Мы поднялись по темной лестнице на третий этаж. Ния остановилась перед ближайшей к лестнице дверью и попыталась нащупать в сумочке ключ. Потом, должно быть, решила, что проще попытать счастья по-другому, и позвонила. Звонок был громкий, и я слышал, как он дребезжал внутри квартиры. Однако открывать никто не спешил. Ния, позвонив еще пару раз, в сердцах процедила. Он же сказал, что она поехала домой. Угу. Ключ что у вас есть? Она снова порылась в сумочке и на этот раз отыскала ключ. Отомкнула дверь, зашла, сделала четыре шага и остановилась как вкопанная. Я заглянул через ее плечо и увидел, что ее испугало. На полу в неестественной позе распростерлось тело человека, которого пару часов назад я угостил ударом кулака. Прежде чем я успел ей помешать, Ния вздернула голову и завопила, что было мочи. «Карла!» Глава 13. «Вы не могли бы заткнуться?» — раздраженно попросил я. Ния даже ухом не повела. Я обошел вокруг и заглянул ей в лицо. Похоже, сотрясать стены громогласным визгом она уже не собиралась, так что я оставил ее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 Я обогнул стол, подошел к окну, выходящему на 38-ю улицу, приподнял его, выглянул наружу и увидел как раз то, на что и рассчитывал. Я повернулся к девушке и спросил. «У вас нервы крепкие?» «Да». «Тогда подойдите сюда». Она быстро подошла. Я попросил, чтобы она выглянула из окна и посмотрела вниз. «Видите бело-серое такси возле тротуара?» «Да». «Подойдите к нему и спросите у пассажира, он ли Фред Даркин?» «Он ответит, что да. Скажете, что он мне срочно нужен здесь, но ничего не объясняйте, чтобы таксист не слышал. Приведите Даркина сюда. Я буду следить за вами из окна на тот случай, если вам вдруг захочется сделать ноги». «Не захочется?» «Хорошо. Только, пожалуйста, побыстрее».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 «Нет. Что теперь? Повесить трубку, чтобы выпустили в ход свой гениальный мозг и перезвонить снова минуты через три?» «Нет. Оставайтесь там вместе с мисс Тормик. Здесь у меня мистер Кремер. Я ему все передам. Не вешай трубку». Я услышал его голос, а потом до меня донеслись громкие звуки. Должно быть, Кремер кувыркался от злости. В следующую секунду мне в ухо проорали. Гадвин! Да, сэр, слушаю вас. Оставайся на месте, понял? Да, сэр. Вот и все, если не считать щелчка брошенной трубки. Я дал отбой, прошагал к ней, взял ее за локоть, увлек креслу и усадил. Они набегут минут через пять. Или даже быстрее. На сей раз первым подоспеет сам инспектор Кремер. И теперь вы уже точно втянуты в дело об убийстве. Здесь, в собственной передней. Что вы собираетесь рассказать мистеру Кремеру? Конец девятой части. Продолжение следует.